Луци, Анна и Сенека «О стойкости мудреца» или о том, что мудреца нельзя ни обидеть, ни оскорбить. К Сирену «Я утверждаю, Сирен, и не без основания, что между стойками и всеми прочими, кто сделал мудрость своей специальностью, существует такое же различие, как между мужчинами и женщинами». В самом деле, и те, и другие одинаково участвуют в человеческой жизни, но первые рождены повелевать, а вторые — повиноваться. Все прочие мудрецы обращаются к людям примерно так же, как домашние врачи-рабы к больным господам. Слова их мягкие и льстивы, и лечат они не тем средством, которое действует лучше и быстрее, а тем, на какое согласится больной. Стойки берутся за дело по-мужски и не заботятся о том, чтобы указываемый ими путь казался привлекательным для новичков. Они ищут путь самый короткий, который сразу заставит нас карабкаться вверх к высочайшей вершине, недосягаемой для любых стрел, ибо она возвышается даже и над судьбой. Но дорога, на которую нас зовут, чересчур крутая и обрывистая. А вы думали, что дорога к вершине пологая? Впрочем, она далеко не так крута, как некоторые думают. Она только вначале выглядит непроходимым нагромождением валунов и скал. Но так бывает чаще всего. Глядя издали, видишь отвесную стену обрыва, ибо зрение наше обманывается большим расстоянием. А по мере того, как подходишь ближе, картина, которую глаза принимали сначала за сплошную стену, открывается в подробностях. и то, что на расстоянии приставало обрывом, оказывается пологим склоном. Помнишь недавно, когда речь зашла о Марке Катоне? Ты, не переносящий никакой несправедливости, возмущался, что Катона совсем почти не поняли его современники. Что того, кто вознёсся выше Помпеев и Цезарей, они ставили ниже Ватиниев. Тебе казалось позором, что с него сорвали тогу на форуме, когда он убеждал народ не принимать закона? что мятежная толпа тащила его от Ростер до самой Фабиевой арки, и ему пришлось всю дорогу выносить ругательства, плевки и множество других оскорблений со стороны обезумевшей Черни. Примечание. Ани Сирен, близкий друг и, возможно, родственник Сенеки, намного младше его, исполнял при Нейроне должность префектус Vigilium, начальника ночной стражи. По рассказу Тацита, когда Нерон влюбился в вольноотпущенницу по имени Акте и стал понемногу выходить из-под опеки матери, Агриппина с женским неистовством накидывается на сына, говоря, что его оспаривает у нее какая-то вольноотпущенница. Тогда он вовсе вышел из-под опеки матери и доверился руководству Сенеки, один из друзей которого, Аня Сирен, изобразив влюблённость в ту же вольноотпущенницу и предоставив свое имя, чтобы можно было открыто одарять эту гетеру. Первое время прикрывал таким образом любовные утехи юноши. Сирен учился философии, по воззрениям своим был, скорее всего, и покурейцем. И Сенека постоянно отечески наставлял его. Ему посвящены о стойкости мудреца, о досуге, о безмятежности духа. Умер Сирен молодым, в 62 втором году, по-видимому, он был отравлен. Раньше Сенеке, который горько оплакивает его гибель в письме к Луцилию номер 63. И всеми прочими, кто сделал мудрость своей специальностью, имеются в виду профессиональные философы. Когда он убеждал народ не принимать закона. Речь идет о законопроекте Цицилия Метелла, народного трибуна и сторонника Помпея. По рассказу Плутарха, Метел, вступив в должность трибуна, принялся возмущать народ в собрании и предложил закон, призывающий Помпея Магна, Как можно скорее прибыть с войском в Италию и взять на себя спасение государства от бед, которые готовит ему Катилина. Это был лишь благовидный предлог, сама же суть закона и его цель состояла в том, чтобы передать верховную власть над Римом в руки Помпея. В день, когда народу предстояло одобрить или отвергнуть закон Метела, он окружил форум отрядами наемников-чужеземцев, гладиаторов и рабов. Там же собралась немалая часть народа, которая возлагала на переворот большие надежды, и потому с нетерпением ждала Помпея. Да и в руках Цезаря, в то время претора, была немалая сила. Прорваться на форум из республиканцев удалось одному Катону. Он вырвал свиток, учитавшего вслух закон служителя, и зажал рукой рот метелу. Тогда его забросали камнями и палками, схватили, били, сорвали с него одежду и убили бы. если бы один из старых его противников не спас его, укрыв в храме Диаскуров. Я отвечал тебе тогда, что волнение твое оправдано, если ты переживаешь за государство, которое продавали с молотка, с одной стороны, публик лодий, с другой, Ватиний, да и вообще любой подлец, кому не лень. Увлеченные и ослепленные вожделениями, они не понимали, что, продавая его, будут проданы с ним вместе. Но за Катона я велел тебе не беспокоиться, ибо мудрецу нельзя нанести ни обиды, ни оскорбления. А в Катоне бессмертные боги дали нам такой образец мудрого мужа, до которого далеко и Улису, и Геркулесу предшествовавших столетий. Наши стойки провозгласили их мудрецами за то, что они были неутомимы в преодолении трудностей, презирали наслаждение и победили всех чудовищ. Катон не ходил с голыми руками на диких зверей, преследовать их — дело охотников и грубых дикарей. Он не уничтожал огнем и мечом чудовищ и не застал те времена, когда можно было верить, будто небо держится на плечах одного человека. Живя в тот век, когда старинная доверчивость была давно отброшена, человеческая хитроумия достигла вершины всякого искусства. Он сражался с многоглавым злом честолюбия, с непомерной жаждой власти, которой не мог насытить даже весь земной шар, поделенный на троих. Он один выступил против пороков вырождающегося общества, обваливающегося под собственной тяжестью. Он стоял, держа на своих плечах рушащиеся государства, насколько мог удержать его один человек, до тех пор, пока не рухнул вместе с бременем, которому так долго не давал упасть. Они перестали существовать одновременно, ибо разделить их было бы невозможно, да и кощунственно. Ни Катон не пережил свободы, ни свобода Катона. И ты думаешь, что такого человека народ мог обидеть, лишив его притуры или сорвав с него тогу? Что плевками своих грязных ртов они могли осквернить эту священную голову? Мудрец вне опасности. Ни обида, ни оскорбления не могут задеть его. Примечание. Публий Клодий, демагог. И публий Ватиний, известный политический авантюрист последних лет Римской Республики. Оба примеры беспринципности и бесчестности. До которого далеко и Улису, и Геркулесу предшествовавших столетий. Герои греческой мифологии и эпоса. Одиссей – воплощение мудрости, и Геракл – олицетворение стойкости и верности. Когда можно было верить, будто небо держится на плечах одного человека. В греческой мифологии небо держал на своих плечах Титан Атлант, гора Атлас на северо-западной оконечности Африки. Который не мог насытить даже весь земной шар, поделенный на троих. Так называемый первый триумвират – Помпей, Цезарь и Крас. «И ты думаешь, что такого человека народ мог обидеть, лишив его притуры?» Катон был претором в 52 году. Притура — вторая после консулата высшая государственная должность в Риме. «Сейчас я так и вижу перед собой твою пылкую, кипящую негодованием душу. Ты готов уже выпалить мне в ответ?» Вот это-то как раз и лишает убедительности все ваше поучение. Вы обещаете много такого, во что не только поверить нельзя, но чего и пожелать невозможно. Вы длинно и высокопарно рассуждаете о том, что мудрец не бывает беден, однако не отрицаете, что у него часто нет ни раба, ни крыши над головой, ни пищи. Вы говорите, что мудрец всегда сохраняет здравый рассудок, однако не отрицаете, что он нередко ведет себя как помешанный, произносит безумные речи. и отваживается на явно сумасшедшие поступки. Вы говорите, что мудрец не бывает рабом, однако не отрицаете, что он может быть продан, исполнять приказания и оказывать своему господину рабские услуги. Таким образом, вы только высоко задираете нос, но в суждениях своих не поднимаетесь выше общепринятого мнения, а лишь меняете название вещей. Я подозреваю, что нечто подобное кроется и за этим вашим, на первый взгляд, таким красивым и величественным утверждением, что будто бы мудреца невозможно ни обидеть, ни оскорбить. Ты считаешь, что мудреца нельзя обидеть, или что он не может обидеться? Тут очень большая разница. Если ты утверждаешь, что он спокойно снесет любую обиду, то в чем же его преимущество? Это дело самое обыкновенное. Привычка научит ему любого, кого будут часто обижать. И называется оно терпение. Если же ты утверждаешь, что его нельзя обидеть в том смысле, что никто не осмелится даже пробовать обижать его, тогда я сию минуту бросаю все свои дела и становлюсь стойком. Что до меня, то я, право, же, вовсе не собирался украшать мудреца словесными венками воображаемых достоинств. Я действительно полагаю его недосягаемым ни для каких обид. Ты спросишь. Неужели в самом деле никто не будет нападать на него? Никто даже не попытается обидеть? В природе вещей нет ничего настолько святого, на что не нашелся бы свой святотатец. Но горние высоты божества не оказываются ниже от того, что существуют люди, пытающиеся нападать на высоко вознесенное над ними величие, до которого дотянуться они не в силах. Неуязвим не тот, кто не получает ударов, а тот... кому они не причиняют вреда. Через это уподобление я постараюсь объяснить тебе, мудреца. Разве не очевидно, что несломленная сила не та, на которую никто не нападал, а та, которую никто не победил? Неиспытанная мощь сомнительна, но та, что отразила все удары, по праву может считаться несокрушимой. Так и с природой мудреца. «Ты вправе признать ее лучше нашей, если обиды не причиняют ей вреда, а не в том случае, если ее никто не обижает. Ведь храбрым мужем я назову того, кого не сломили войны, кого не пугают подступающие вражеские полчища, а не того, кто жереет на покое среди ленивых мирных народов». Поэтому я говорю так. Мудрец не подвластен обидам. Неважно, сколько в него выпустят стрел, Важно, что он неуязвим для них. Есть камни настолько твердые, что их не берет железо. Так адамант нельзя ни рассечь, ни разрезать, ни распилить. Без единой царапины отражает он всякую попытку нападения. Есть вещи, которые не берет огонь. Посреди пламени они сохраняют обычный свой вид и не теряют твердости. Есть скалы, выступающие далеко в море, которые на протяжении многих столетий налетает на них со всей свирепостью, пытаясь разбить, однако на них не остается ни следа от бесчисленных ударов. Дух мудреца по твердости и силе не уступает всем этим вещам. Он также неуязвим для обид, как адамант для ударов. Примечание. Адамант с греческого «неукротимый». Легендарное вещество несокрушимой твердости. В мифах адамантовыми цепями скованы мятежные титаны в Тартаре. Адамантом называли также булатную сталь и алмаз. Но разве ты не обещаешь, что обидеть мудреца никто и пытаться не станет, раз это невозможно? Пытаться станет, но не достигнет своей цели. От низменных людей его отделяет такое большое расстояние, что никакая вредоносная сила просто не в состоянии до него добраться. Даже если самые могущественные люди, облечённые властью и окруженные толпой раболепных приверженцев, вознамерятся навредить ему, любой их удар теряет силу раньше, чем прикоснется к мудрости. Так снаряды, пущенные вверх из лука или метательные машины, взлетают высоко, порой даже скрываясь из глаз, Но всё-таки никогда не долетают до неба. Может быть, ты думаешь, что когда глупый царь тучей стрел погасил дневной свет, хоть одна стрела попала в солнце? Или что когда он приказал сечь цепями моря, ему удалось выпороть Нептуна? Небесное не дается человеческим рукам. Святотатцы, грабящие храмы и переплавляющие священные изображения никакого вреда богам не причиняют. Точно так же и с мудрецом. Наглость, грубая брань, высокомерие — это расточается на него напрасно. Но все таки было бы лучше, если бы никто и не хотел его обидеть. Чтобы исполнилось твоё желание, человеческий род должен быть невинен, а это трудно достижимо. Кроме того, не нанесение обид в интересах тех, кто склонен их наносить, а не того, кто все равно не воспримет их, даже если они будут нанесены. Более того, я, пожалуй, думаю, что спокойствие среди постоянных нападок лучше всего обнаруживает силу мудрости. Как мощь полководца и отсутствие недостатка в людях и оружии лучше всего доказывается его спокойной уверенностью на вражеской земле. Примечание. Может быть, ты думаешь, что когда глупый царь тучей стрел погасил дневной свет, Царь Ксеркс. Когда многомиллионной персидской армии преградили путь 300 спартанцев в Фермопильском ущелье, Ксеркс послал сказать Леониду, «Лучников моих так много, что стрелы их могут закрыть солнце». На что Леонид отвечал, «Тем лучше, мы будем сражаться в тени». Или что когда он приказал сечь цепями моря, ему удалось выпороть Нептуна? Тот же ксеркс перед тем приказал высечь цепями гелеспонд, рассердившись на море, разрушившие его понтонный мост. И то, и другое — примеры кощунственной гордыни, супербия, худшего из человеческих пороков, согласно древним. Если хочешь, сирен, давай отделим обиду от оскорбления. Обида тяжелее, оскорбление легче и тяжело переносится лишь самыми щепетильными людьми. ибо оно не причиняет вреда, а только сердит. Бывают, однако, души настолько распущенные и суетные, что оскорбления полагают горше обиды. Ты можешь встретить раба, который предпочитает плеть и пощечине, и согласен умереть под палками, лишь бы не слышать оскорбительных слов. Мы дошли в нашей нелепости до того, что мысль о боли мучит нас не меньше самой боли, Словно мы маленькие дети, пугающиеся темноты, гримас и уродливых масок. Чтобы заставить их плакать, достаточно произнести неприятное слово или погрозить пальцем. Обуреваемые собственными заблуждениями, они опрометью кидаются прочь от вещей самых ничтожных. Обида имеет целью причинить кому-либо зло. Однако мудрость не оставляет места злу. Единственное зло для нее бесчестие, а оно не может войти туда, где уже поселились добродетель и честь. Следовательно, если без зла не бывает обиды, если зло только в бесчестии, и если безчестие не может коснуться того, кто исполнен честных достоинств, то обида не может коснуться мудреца. В самом деле, если обида есть принуждение стерпеть некое зло, а мудрец не терпит никакого зла, то обида мудреца не касается. Всякая обида отнимает нечто у того, кому наносится. Она либо умаляет наше достоинство, либо наносит ущерб телу, либо отнимает что-то из внешних по отношению к нам вещей. Но мудрецу нечего терять. все его достояние в нем самом. Фортуне он не доверил ничего. все его добро помещено в самое надежное место, ибо он довольствуется своей добродетелью. которой не нужны дары случая, и которая поэтому не может ни убавиться, ни прибавиться. Он совершенен, и потому ему некуда дальше расти. А отнять у него фортуна не может ничего, кроме того, что сама дала. Но добродетель дает не она, а потому и отнять ее не в силах. Добродетель свободна, неуязвима, неподвижна, безмятежна. Любой случайности она противостоит настолько твердо, что не только одолеть, но и поколебать ее невозможно. Не опуская глаз, она смотрит на орудие пытки и не меняется в лице, являются ли ей вещи страшные или приятные. Итак, мудрец не может потерять того, потеря чего была бы для него чувствительна. Единственное его достояние — добродетель, которую нельзя отнять». Всё остальное дано ему во временное пользование. Кого может тронуть потеря чужого имущества? Раз обида не может причинить вред чему-либо, что составляет собственность мудреца, ибо, сохраняя добродетель, он сохраняет все свое при себе, значит, обиды у мудреца не бывает. Диметрий по прозвищу Поляркет взял Мегару. Когда он спросил философа Стильбона, «Велики ли его потери?» Тот ответил. «Я ничего не потерял. все моё со мной». А ведь все его имение стало добычей солдат. Дочерей его захватил неприятель. Родина подчинилась чужой власти. И самого его допрашивал царь, сидящий на возвышении в окружении победоносного войска. Но он вырвал победу из царских рук и, стоя посреди захваченного города, Доказал, что он не только не побежден, но и не понес никакого убытка. Истинные блага, на которые нельзя наложить руку, были при нем, а то, что было разгромлено и разграблено, он считал не своим, а посторонним, случайным, приходящим и уходящим по знаку фортуны. Он ценил все это, но не как свою собственность, зная, что всякое достояние, притекающее извне, скользкое и ненадежно. Примечание. Давай отделим обиду от оскорбления. С латыни «иниурия» и «контумелия». «Иниурия» – буквально «несправедливость» – это обида действием, когда человека несправедливо убьют, ограбят, сожгут дом, перебьют родных, обвинят в преступлении и сошлют в изгнание. «Контумелия» не причиняет реального вреда, она просто унизительна, как брань, пощечина, публичный позор, без справедливых к нему оснований. Диметрий Поляркет, буквально «Осаждающий города», или «Великий». Сын Антигона Одноглазого, одного из диадохов, преемников Александра Македонского. Вместе с отцом правил в Азии, Памфилии, Линии, Фригии. С 292 по 387 года царствовал в Македонии, Фессалии, Беотии и Аттике, откуда был изгнан диадохами. Умер в 283 году. А теперь подумай, какую обиду мог бы нанести подобному мужу вор или клеветник, злобный сосед или какой-нибудь богач, ищущий над кем бы проявить власть на склоне бездетной старости, если не война, ни неприятель, ни самый выдающийся мастер разрушения городов ничего не смогли у него отнять. Среди блеска обнаженных мечей, в сутолке занятых грабежом солдат, в море огня и крови, посреди сраженного и гибнущего города между храмами рушащимися на своих богов один человек сохранял спокойствие Итак у тебя нет причин считать мое обещание бесстыдным преувеличением но если ты все еще не веришь, вот тебе мой поручитель Тебе наверное не верится что одному человеку может достаться столько твердости, столько величия духа но вот выходит вперед Стильбон. И говорит, «Не стоит сомневаться в том, что рожденный человеком может подняться выше человеческого, может без тревоги взирать на угрожающие ему муки, беды, язвы, раны, на горестное крушение всего, что его окружало, может равно спокойно переносить жестокие удары и небывалые удачи, не отступая перед первыми и не обольшаясь вторыми». В самых разных обстоятельствах может оставаться одинаковым и равным себе, и ничего не считать своим, кроме себя, да и то только в лучшей своей части. Вот я стою перед вами, дабы доказать вам, что это возможно. Под натиском этого сокрушителя стойких государств от ударов тарана расползаются укрепления. Высокие башни, незаметно подкопанные рвами и туннелями, внезапно оседают, Стремительно растут насыпи, достигая высоты самих крепостей. Но нет таких машин, которыми можно было бы потрясти дух, укрепившийся на добром основании. Я едва успел выбраться из-под развалин своего дома и, освещаемый со всех сторон пожарами, бежал от огня по крови. Я не знаю, какая участь постигла дочерей. Может быть, худшее то, что досталось городу. «Одинокий старик, окружённый всюду врагами, я заявляю, что всё моё имущество в целости и сохранности. Я сохранил всё, что было у меня моего. Ты не вправе считать меня побеждённым, а себя победителем. Твоя фортуна победила мою, только и всего. Я не знаю, где те бренные, меняющие хозяев вещи. Что касается моих, то они при мне и при мне останутся». Богачи потеряли свое имение, унаследованное от отцов. Сладострастники, своих возлюбленных шлюх, на которых они истратили весь имевшийся у них стыд. Чистолюбцы потеряли курью, форм и прочие места, предназначенные для публичного совершенствования в пороках. Ростовщики лишились табличек, с помощью которых, скупая алчность, наслаждалась призраком воображаемых богатств. «Что до меня...» все мое цело и не тронуто. Впрочем расспроси лучше тех, кто плачет и причитает, кто подставляет обнаженную грудь под острия мечей, защищая свои деньги собственным телом, или кто, нагрузив все, что мог за пазуху, бегом спасается от врагов. Вот так сирен, сей совершенный муж, исполненный человеческих и божественных добродетелей, не потерял ничего. Его добро защищено неодолимо прочными стенами. С ними не идут ни в какое сравнение ни стены Вавилона, в которые вошёл Александр, ни стены Карфагена или Нуманции, которые взяла одна и та же рука, ни капиталистская крепость, ибо из-за её стены ступала вражеская нога. Стены, обеспечивающие безопасность мудреца, нельзя ни проломить, ни сжечь, ни взять приступом. Необоримые. Они высятся наравне с богами. Примечание. Ростовщики лишились табличек. На табличках записывались имена должников, суммы долгов и проценты. Аналог бухгалтерских книг. Ни стены Карфагена или Нуманции, которые взяла одна и та же рука. Ни капиталистская крепость, ибо из-за ее стены ступала вражеская нога. Публий Корнелий сципион Африканский младший, взял Карфаген в 146-м, но Манцию в 133 году до нашей эры. В 390 году до нашей эры Рим был взят галлами. Теперь тебе не удастся возразить мне по твоему обыкновению, что такого мудреца, как наш, нет на свете. Мы не выдумали его, часть приукрасить врожденные способности человека. Он не ложный плод разгоряченного воображения, но мы представляли и будем представлять его именно таким, каким он был, хотя такие люди являются, наверное, один на несколько столетий. Ибо великая и выдающаяся над обычным уровнем толпы рождается нечасто. Впрочем, я склонен думать, что тот самый Марк Катон, с которого мы начали наше рассуждение — явил собой еще более высокий образец мудрости. Наконец, чтобы принести вред, нужно быть сильнее своей жертвы. Но подлость не бывает сильнее добродетели. Следовательно, мудрецу нельзя причинить вреда. Обидеть добрых людей пытаются лишь дурные. Но между добрыми людьми царит мир, в то время как дурные опасны друг для друга не меньше, чем для добрых. И если причинить вред можно только более слабому, если дурной человек слабее доброго, если таким образом доброму может угрожать лишь обида отравного ему, то мудрому мужу обида не грозит. Тебе ведь не нужно напоминать, что добрым человеком может быть только мудрый. Нам могут возразить. Но если Сократу вынесли несправедливый приговор, значит, он был обижен. Здесь нам нужно ясно понять вот что. Бывает так, что некто нанесет мне обиду, но я не буду обижен. Например, если кто-нибудь, украв какую-то вещь у меня на вилле, принесет и положит ее в моем городском доме, то он совершит воровство, но я ничего не потеряю. Человек может стать вредителем, не причинив никому вреда. Если кто-то спит со своей женой так, будто она жена чужая, то он прелюбодей, хотя она остается честной женщиной. Допустим, кто-то дал мне яд, который, смешавшись с пищей, утратил свою силу. Подмешав яд, этот человек сделал себя преступником, хотя и не причинил вреда. Разбойник, чей нож скользнул по одежде, не ранив жертвы, от этого не перестает быть разбойником. Всякое преступление, даже если оно не достигло своей цели, уже совершено. поскольку это касается его виновника. Есть такой род взаимосвязи, когда одно может существовать без другого, но второе без первого нет. Попытаюсь разъяснить свои слова. Я могу двигать ногами и при этом не бежать, но не могу бежать, не передвигая ноги. Находясь в воде, я могу не плавать, но если плаваю, то не могу не находиться в воде. К этой же разновидности относится и то, о чем я говорю. Если я обижен, значит, кто-то непременно меня обидел. Но если кто-то меня обидел, то я не обязательно обижен, ибо могли вмешаться различные обстоятельства, которые отвели от меня обиду. Какой-нибудь случай мог не дать занесённой руки опуститься на мою голову или отклонить выпущенную в меня стрелу. Точно так же и все прочие обиды могут натолкнуться на какое-то препятствие, так что они будут и нанесены, и в то же время не получены тем, кому предназначались. Кроме того, справедливость не может потерпеть ничего несправедливого, ибо противоположности несовместимы. Но обида бывает только несправедливая, следовательно, мудрецу нельзя причинить обиды. Не удивляйся, никто не может его обидеть, но никто не может и принести ему пользу. Ибо мудрец ни в чем не нуждается, что он мог бы принять в дар. К тому же у дурного человека не может найтись ничего такого, что было бы достойным подарком для мудреца. Ведь прежде чем дарить, нужно иметь, а у него нет ничего, чему мудрец мог бы обрадоваться. Таким образом, никто не в силах ни повредить мудрецу, ни оказать ему услугу. поскольку божество не нуждается в помощи и не воспринимает обид, а мудрец — существо, наиболее близкое к богам, во всём подобное богу, за исключением смертности. Напрягая все силы, не давая себе передышки, он стремится ввысь, туда, где все упорядочено, непоколебимо, уравновешенно. Все движется ровным согласным потоком, надежно, приветливо, благотворно для него и для других — Создано на всеобщее благо. Он никогда не возжелает ничего низменного, ни о чем не заплачет. Кто шагает сквозь превратности человеческой жизни, опираясь на разум, кто наделен божественным духом, тот неуязвим для обиды. «Ты думаешь, я говорю только об обиде, наносимой человеком? Нет, его не в силах обидеть и фортуна». которая никогда не выдерживает схватки с добродетелью. Если мы спокойно и легко относимся к самому страшному, чем могут грозить нам наисуровейшие законы и самые жестокие властители, в чем власть фортуны достигает своего наивысшего предела, если мы знаем, что смерть не есть зло, а значит и не обида, то насколько же легче мы будем переносить все остальное? Утраты и муки, позор и перемену мест — смерть близких, разлуки и раздоры. Даже если все это хлынет на мудреца одновременно, он не пойдет ко дну. Тем более не станет он горевать и предаваться отчаянию, если подобные удары будут наноситься ему по одному. Но если он не теряет самообладания, когда его обижает фортуна, то насколько спокойнее относится он к обидам от людей, хотя бы и самых могущественных? Ведь он знает, что они... всего лишь орудия фортуны. Все подобные вещи мудрец терпеливо переносит, как зимние морозы и бури, как болезни и приступы лихорадки и прочие неприятные случайности. Нет никого, о ком бы он держался достаточно высокого мнения, чтобы думать, что тот хотя бы в одном своем поступке мог руководствоваться разумным решением. ибо такое свойственно одному лишь мудрецу. Все же прочие действуют не по разумному решению, но по заблуждению, по злобе или следуя неуправляемым душевным порывам, так что их поступки мудрец относит к числу случайностей. Но вихрь случайностей всегда свирепствует вокруг нас, ударяя куда попало. Подумай также о том, что обида чаще всего питается нашим страхом, когда нас пытаются подвергнуть опасности. Например, подсылают тайна доносчика или выдвигают против нас сложное обвинение, всячески возбуждают ненависть к нам у людей власть имущих или подстраивают другие западни, принятые среди одетых в тогу разбойников. Не реже случаются обиды и от того, что у кого-то перехватят прибыль, на которую он рассчитывал, или обойдут наградой, которой он долго добивался. Уплывёт наследство, которое человек уже заполучил, было ценой тяжких трудов, или кто-то перебьет благосклонность богатого и щедрого дома. Мудрец избегает всего этого, ибо не живет ни надеждой, ни страхом. Прибавь, наконец, и то, что обида всегда предполагает душевное волнение, что человек приходит в смятение от одной мысли о ней. Но муж, вырвавшийся из-под власти заблуждений, не знает волнения он полон сдержанности самообладания и тихого глубокого покоя кого обида трогает того она возбуждает и выводит из равновесия мудрецу же неведом гнев возбуждаемый обидой а он не был бы свободен от гнева если бы не был также неуязвим и для обид мудрый знает что обидеть его нельзя вот от чего он так прям отважен весел и всегда всем доволен. Удары, наносимые ему людьми или обстоятельствами, настолько безвредны для него, что он обращает обиды себе же на пользу, испытывая себя и свою добродетель. Молчите, заклинаю вас. Да внемлют наши уши и наши души в благоговейной тишине провозглашаемому ныне приговору. Да умолкнет все, пока мудрец освобождается от обиды. Не бойтесь, вам не придется поступиться ни капли вашей наглости, ваших хищных вожделений, вашей гордыни и слепого безрассудства. Все ваши пороки благополучно останутся при вас, не за счет них дается мудрецу эта свобода. Речь идет не о том, чтобы вы не смели причинять несправедливые обиды, а о том, что всякая обида будет отскакивать от мудреца, защищенного броней терпения и величием духа. Так, на священных состязаниях многие выходили победителями благодаря упорному терпению. Руки нападавших уставали бить. Знай, что мудрец принадлежит к породе тех, кто долгим и ревностным упражнением достиг могучей крепости, которая способна вынести натиск любой враждебной силы и утомить ее. Примечания. Принятые среди одетых в тогу разбойников. Свободный полноправный римский гражданин носил тогу, но только когда шел на форум, то есть при исполнении своих гражданских обязанностей. В тоге заседают в Сенате, участвуют в народном собрании и выборах, присутствуют в суде. Эта одежда настолько неудобна, что затрудняет движение, и надеть ее нельзя в одиночку. Разбойник в тоге примерно то же, что разбойник в судейском или министерском кресле. «Молчите, заклинаю вас!» Подобные формулы произносили римские жрецы при священодействиях. Сенека дает понять, что неспособность мудреца воспринять обиду есть прямое проявление высшей божественной силы на Земле. Его следует почтить благоговейным молчанием. Теперь, поскольку мы бегло рассмотрели первую часть нашего предмета, перейдем ко второй, и с помощью доводов, кое-где собственных, а больше общих для всех стоиков. Докажем невозможность оскорбить мудреца. Оскорбление меньше обиды. На оскорбление мы скорее можем жаловаться, чем мстить за него или преследовать по закону, ибо законы не назначают за него никакого наказания. Чувство оскорбления возбуждается в низкой душе, которая сжимается от любого недостаточно почтительного слова или поступка. «Такой ты не принял меня сегодня, а других между тем принимал». «Или?» «Как высокомерно он отвечал мне?» «Или?» «Откровенно расхохотался в ответ на мои слова». «А то еще «Он поместил меня за столом не посередине, а в самом низу». И прочее в том же духе. Это не назовешь иначе, как жалобами капризной души, которую мутит от любого движения. Такой болезни подвержены, как правило, лишь счастливцы и неженьки. У кого есть беды посерьёзнее, тем просто не хватает времени замечать подобные вещи. К ним восприимчивы характеры женственные и нестойкие от природы, которые при избытке досуга и в отсутствии настоящих обид делаются совершенно распущенными. Большая часть оскорблений – плод дурного истолкования. Таким образом, всякий, кто принимает оскорбления близко к сердцу, выказывает полное отсутствие проницательности и уверенности в себе. Он без колебания решает, что к нему выразили презрение и чувствует болезненный укол, но это происходит от своего рода низости души, унижающейся и склоняющейся перед другими. Мудреца же нельзя унизить, ибо он знает свое величие и убежден, что никто не смеет позволить себе такую вольность по отношению к нему». Ему не приходится побеждать то, что я бы даже не назвал душевной невзгодой, но скорее досадным раздражением. Он просто не чувствителен к этому. Есть вещи, которые задевают мудреца, хотя и не могут его победить. Телесная боль и слабость, утрата друзей и детей, крушение Отечества, охваченного пожаром войны. Я не стану отрицать, что все это мудрец чувствует». Мы же не приписываем ему твердость камня или железа. Какая же это добродетель, если она не чувствует того, что терпит? К чему я веду? А вот к чему. Есть вещи, способные уязвить его. Однако, получив рану, он одерживает над ней победу, зажимает ее и залечивает. Но таких мелочей, как оскорбление, он не чувствует. Тут ему не нужно пускать в ход свою добродетель, закалённую в ежедневном противостоянии жестоким ударом. Он либо не замечает их вовсе, либо смеется над ними. Кроме того, оскорблять других свойственно обычно людям надменным, высокомерным и плохо переносящим свое счастье. Но мудрецу дано встречать всякое надутое чванство с презрительным безразличием. ибо он наделен прекраснейшей из добродетелей, величием Духа. Он проходит мимо подобных вещей, не удостаивая их вниманием, как пустые сновидения, как ложные и бесплодные ночные призраки. К тому же, по его убеждению, все прочие люди настолько ниже его, что не могут осмеливаться презирать существо неизмеримо высшее. Слово «оскорбление» — «контумелия» — происходит от «Контемптус» — презрение, ибо подобного рода обиду можно нанести лишь тому, кого презираешь. Однако никто не в состоянии презирать большего и лучшего, хотя может поступать так, как обыкновенно поступают презирающие. Так дети бьют родителей по лицу, младенец больно дёргает мать за волосы и плюёт в нее, На глазах у родных ребенок обнажает то, что следовало бы прикрывать, и не стесняется самыми грязными выражениями. Однако мы не считаем эти действия оскорблением. Почему? Потому что знаем, что совершающий их презирать нас не может. По той же самой причине оскорбительные выходки наших рабов по отношению к господам доставляют нам удовольствие и считаются верхом утонченных манер. Начав с хозяина, они могут затем обратить свою наглость на гостей, И чем презреннее раб, тем больше он сам посмешище для окружающих, тем больше мы поощряем его распускать язык. Некоторые специально покупают для этого самых развязных и дерзких мальчишек и поручают особому наставнику развить и отточить их бесстыдство, дабы они могли сознанием дела изливать потоки непристойных поношений. Для нас они не оскорбление, а тонкая остроумие. Но это же чистейшее безумие — то радоваться, то негодовать по поводу одного и того же. Одни и те же слова из уст друга принимать как грубую брань, а из уст раба — как забавную шутку. Как мы относимся к детям, так мудрец относится ко всем людям, ибо они не выходят из детства ни к зрелости, ни до седых волос, никогда и седых волос уже не останется.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 что одни строят на берегу дома из песка, а другие громоздят каменные стены и кровли, воображая, будто создают нечто великое и делая опасным для жизни то, что первоначально должно было служить безопасным убежищем для наших тел. Так что дети и взрослые живут во власти равного заблуждения, только у старших оно обращено на другие предметы. Поэтому мудрец совершенно прав, принимая их оскорбления в шутку,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 Таким образом, мы, как видишь, ответили еще на одно обычное возражение. От чего мудрец наказывает обидчиков, если он не восприимчив ни к обиде, ни к оскорблению? Дело в том, что он не за себя мстит, а их исправляет. Примечание. И делая опасным для жизни то, что первоначально должно было служить безопасным убежищем для наших тел, И чересчур роскошные дворцы, тяжелые и потому могущие вызвать оседание почвы. И многоэтажные многоквартирные дома римской бедноты, высокие и дешевые, и потому действительно очень часто обрушивавшиеся, погребая под собой жильцов. Равно отвратительны для стоика как противные природе, выходящие за рамки пользы и разумной достаточности. Общее место стоицизма. Мудрость в том, чтобы придерживаться золотой середины. Аурия медиокритас, угорация. Смотри об опасности высоких домов в том же стихотворении горация о золотой середине. «Чельсия Гравиоре касу чидунте Ты отказываешься поверить, что мудрый муж может быть до такой степени тверд? Но ведь точно такую же твердость ты сам можешь наблюдать чуть не каждый день, только причина её другая. Скажи, какой врач станет сердиться на буйного сумасшедшего? Кто станет истолковывать в дурную сторону брань лихорадочного больного, которому не дают пить? Мудрец ко всем людям относится так, как врач к своим больным. А тот не брезгует ни прикасаться к срамным частям больного, если они требуют лечения, ни рассматривать его кал и мочу, ни выслушивать ругательства, охваченных горячечным бредом. Мудрец знает, что все – кто важно разгуливает в пурпурных тогах, словно здоровые, на самом деле всего лишь разряженные больные, а больным простительная несдержанность. Поэтому он не раздражается, если болезненное возбуждение заставит их нагрубить своему целителю и также не в грош не ставит их малопочтенные выходки, как и их почётные звания. Точно так же, как мудрец не возомнит о себе, если его начнут расхваливать нищий попрошайка. И не сочтет себя оскорбленным, если последний плебей не ответит на его приветствие. Так он не станет задирать носы и тогда, когда богатые люди один за другим начнут выказывать ему уважение. Он ведь знает, что они ничем не отличаются от нищих и даже более жалки, поскольку нищему нужно мало, а им много. И так же мало тронет его, если персидский царь или повелитель Азии оттал. В ответ на его приветствие молча прошествует мимо с надменным лицом. Он знает, что у царя положение немногим завиднее, чем у того, кому поручат в многолюдном имении забота о больных и помешанных. Неужели я стану огорчаться, если со мной не поздоровается один из тех, кто целыми днями торгует у храма Кастера, продавая и покупая негодных рабов? Один из тех, чьи лавки вечно битком набиты грязнейшей сволочью? Думаю, нет. Ибо что доброго может быть у того, кому подчинены лишь дурные? Мудрецу же решительно безразлична вежливость или невежливость к нему не только со стороны подобных людей, но и со стороны царей. «Тебе подчинены и парфяне, и медийцы, и бактрийцы. Но ведь ты держишь их силой». Но ведь из-за них ты не можешь ни на миг ослабить тетиву своего лука. Но ведь они – самые страшные твои враги, насквозь продажные, вечно мечтающие о новом господине. Таким образом, никакое оскорбление не заденет мудреца. Все люди не похожи друг на друга, но для мудреца они одинаковы. Всех равняет глупость. К тому же, если бы он хоть раз опустился до того, чтобы обидеться или оскорбиться, он никогда уже не смог бы обрести прежней безмятежности. А ведь безмятежность — особое свойство именно мудреца, и великое для него благо. Он никогда не позволит себе оскорбиться, ибо тем самым он оказывал бы честь тому, кто нанёс оскорбление. Тут существует необходимая связь. Если нас очень огорчает чье то презрение — значит, нам особенно приятно было бы уважение именно этого человека. Примечание. Мудрец знает, что все, кто важно разгуливает в пурпурных тогах… Тога, официальная одежда римского гражданина, была из белой шерсти. Только высшие, так называемые «курульные магистраты», носили тогу с широкой пурпурной каймой. Целиком пурпурную, расшитую золотыми пальмами тогу, надевал триумфатор. И также мало тронет его, если персидский царь или повелитель Азии оттал. Имя Аттала носили несколько, по меньшей мере шестеро, с 340 по 133 года до нашей эры пергамских царей. Все они славились богатством, роскошью двора. Все покровительствовали литературе и искусством. В 133 году до нашей эры последний пергамский царь Аттал завещал свое царство римскому народу, объявив его своим наследником. Имя Атталла стало временно нарицательным обозначением богатства и роскоши. Некоторые помешались уже до такой степени, что считают возможным быть оскорбленным женщиной. Какая разница, как ее содержат, сколько у нее носильщиков, сколько весят серьги в ее ушах и насколько просторное ее кресло. Все равно она остается тем же неразумным животным. диким и не умеющим сдерживать свои вожделения, если только она не получила особенно тщательного воспитания и образования в науках. Есть люди, чувствующие свое достоинство задетым, если их случайно толкнет парикмахер, считающий оскорблением, если привратник мешкает распахнуть перед ними двери, если номенклатор говорит высокомерным тоном или кубикулярий хмурит бровь. О, до чего все это смешно! И до чего сладостное наслаждение испытывает душа, отворачиваясь от сумятицы чужих заблуждений, чтобы созерцать собственный покой. Выходит, мудрец не подойдет к дверям, возле которых сидит сердитый превратник. Разумеется, подойдет, если будет в том действительная нужда. И как бы страшен ни был превратник, смягчит его, как злую собаку костью. Не считая для себя унизительным немного потратиться, чтобы получить право переступить порог, помня, что бывают и мосты такие, где за переход надо платить. Так и тут он даст, как бы мало малопочтенен ни был, этот новоявленный откупщик доходов с приветственных визитов. Мудрец ведь знает, что все продажное покупается за деньги. Надо иметь душу самую ничтожную, чтобы находить повод для гордости и самодовольства в том, чтобы высокомерно отвечать привратнику, обломать палку о его спину или пойти к его господину жаловаться и просить выпороть дерзкого. Вступая в перепирательство с кем-то, мы признаем его своим противником, а, следовательно, равным себе, даже если мы и победим в стычке. А как поступит мудрец, если его ударят кулаком? Как поступил Катон, когда ему дали пощечину? Он не рассердился, не стал мстить за обиду и даже не простил ее. Он заявил, что обиды не было. Величие его духа поднималось выше прощения. Он вообще не признал обиды. Впрочем, не стоит на этом долго останавливаться, ибо кто же не знает, что вещи, которые все люди считают хорошими или наоборот плохими, мудрец воспринимает иначе, так что их оценки никогда не совпадают. Какое ему дело до того, что люди сочтут унизительным или жалким? Он не идет туда, куда валит народ. Как звезды движутся навстречу миру, так он идет наперекор общественному мнению. Примечание Номенклатор, буквально объявляющий имена. Специально обученный раб, сопровождавший хозяина на форум и обязанный называть ему имена всех встречных. Дома он докладывал о посетителях. Кубикулярий, буквально постельничий. В императорском доме главный кубикулярий, благодаря постоянному тесному общению с принцепсом, весьма влиятельная фигура, управляющий всеми делами двора. Он обычно назначался уже не из рабов, а из вольноотпущенников. Как звезды движутся навстречу миру? Согласно общераспространенному во времена Сенеки представлению, небесная сфера вращается вокруг Земли с востока на запад. А Солнце, Луна и планеты с одной стороны увлекаются этим движением, но в то же время движутся по собственным орбитам в противоположном направлении – ретроградное движение. Такая теория позволяла объяснить многие отклонения от правильного кругообразного движения в перемещениях небесных тел относительно Земли. Поэтому перестаньте без конца спрашивать. «Неужели мудрец не обидится, если его побьют?» А если ему вырвут глаз? Неужели он не оскорбится, если его протащат через весь форум, осыпая грязными ругательствами? Если на царском перу ему прикажут лечь под стол или есть с последними из рабов, делающих самую черную работу? Если его принудят вынести все, что может выдумать изобретательный ум невыносимого для гордости свободного человека? Можно без конца наращивать и число, и размеры подобных вещей. Природа их будет одинакова. Если мудреца не трогают мелочи, то не тронуты обиды покрупнее. Если его не задевает одна или две, то не заденет и множество. Но вы воображаете себя колоссальный дух мудреца по вашему собственному, слабому и ничтожному духу. И зная примерно, что способны были бы вынести вы сами, вы приписываете мудрецу чуть побольше терпения. Ошибаетесь. Он не имеет вообще ничего общего с вами. Благодаря добродетели он занимает место совсем в другом конце вселенной. Припомните все, что вы знаете тягостное, труднопереносимое, устрашающее слух и взор, обращающее людей в бегство. Обрушьте все это на мудреца, хоть все сразу, хоть по отдельности. Он устоит, не дрогнув. Кто полагает границы душевному величию, Кто говорит, что это демудрец может вынести, а это нет, тот не прав. Если мы победили фортуну лишь отчасти, значит, она рано или поздно победит нас. Не думай, будто только стоики такие суровые. Вот что говорит Эпикур, которого вы считаете покровителем вашей праздности, учителем изнеженности и безделья, отправляющим вас в погоню за наслаждениями. Фортуна редко становится на пути у мудреца. Да ведь эти слова почти впору истинному мужу. Но еще чуть-чуть, выразись немного мужественнее, убери ее совсем с дороги. Вот дом мудреца. Тесный, неухоженный, без удобств. В нем ни шума, ни беготни многочисленной челяди, ни привратников с продажной придирчивостью разбирающих толпы визитеров по статьям. Однако Фортуна никогда не осмелится переступить за этот пустой и никем не охраняемый порог, ибо знает, что ей не место там, где ничто ей не принадлежит. Примечание. Вот что говорит Эпикур, которого вы считаете покровителем вашей праздности. Согласно учению Эпикура, высшее наслаждение и условия возможности всех прочих удовольствий — безмятежность, атараксия. Поэтому бездействие и праздность необходимы для достижения эпикурийского совершенства. Смотрите у Сенеки в трактате о благодеяниях. Бог, отвернувшись от мира, занят другими делами, или, что казалось вершиной блаженства Эпикуру, вовсе ничего не делает. Но если против обиды восстал даже весьма снисходительный к потребностям тела Эпикур, то кто может с счесть невероятным и превосходящим возможности человеческой природы точно такое же требование, выдвигаемое нами? Эпикур говорит, что мадрец спокойно переносит обиды. Мы говорим, что он не воспринимает их. Что тут, по-твоему, противоречит природе? Мы ведь не отрицаем, что быть избитым, выпоротым или лишиться какого-либо члена — вещи малоприятные. Мы только говорим, что это не обиды. Мы не отнимаем у них болезненности, мы отнимаем лишь название – обида. Ибо нельзя обидеться, не нанося урона добродетели. Мы еще посмотрим, кто из нас более прав в остальном. Однако и мы, и Эпикур полностью совпадаем в одном – обиду следует презирать. Ты спросишь, какая разница между им и нами? Разница, какая бывает между двумя гладиаторами отменного мужества – Один зажимает рану рукой, не отступая ни на шаг. Другой, взглянув на шумящих зрителей, делает знак, что ничего не произошло и что он не желает вмешательства. Расхождения между нами очень невелики. К тому единственному, что важно для нас, о чем мы с тобой здесь ведем речь, одинаково призывают и стойки, и эпикур. А именно, презирать обиды, и то, что я назвал бы тенью обид и безосновательным подозрением — оскорбление. Чтобы презирать эти последние, достаточно быть даже не мудрецом, а мало мальски здравомыслящим человеком, который мог бы сказать себе так. «По заслугам меня оскорбили или нет? Если по заслугам, то это не оскорбление, а справедливое суждение. Если не по заслугам, то пусть краснеет тот, кто совершил несправедливость». В самом деле, что такое это так называемое оскорбление? Кто-то пошутил насчет моей лысины или близорукости, насчет худобы моих ног или насчет моего роста. Что оскорбительного в том, чтобы услышать и без того очевидное? Один и тот же рассказ может рассмешить нас, если нас двое, и возмутить, если его слышит много народу. Мы не позволяем другим заикнуться о том, о чем сами говорим постоянно. Мы получаем удовольствие от шуток, когда они умерены, и впадаем в ярость, когда они переходят известные границы. Примечание. Делает знак, что ничего не произошло, и что он не желает вмешательства. В римском цирке раненый гладиатор мог обратиться к зрителям с просьбой о снисхождении. Миссио. в ответ на которую устроитель игр и зрители поднимали большой палец вверх, указание противнику пощадить его, или опускали большой палец вниз, требование добить его. Чтобы презирать эти последние, достаточно быть даже не мудрецом, а мало мальски здравомыслящим человеком. Мудрец – сапиенс. Здесь – консапиенс, то есть причастной мудрости, не лишённый здравого смысла. Харисип рассказывает, как возмутился один человек, когда другой назвал его холощенным морским бараном. Мы видели, как плакал в сенате Корнелий Фит, зять Овидия Назона, когда Карбулон обозвал его ощипанным страусом. Ведь никакие несчастья, ранившие его нрав и портившие ему жизнь, не пошатнули его твердости и не заставили опустить голову. А такая глупая нелепица довела его до слёз. Вот насколько слабы становятся души, покинутые разумом. Что обидного мы находим в том, что кто-то передразнивает наш выговор или походку, если кто-то преувеличенно изображает наш телесный или речевой недостаток? Как будто без них никто бы этого не заметил. Некоторые не выносят упоминания при них старости, седины и прочих вещей, о которых люди обычно молят богов. Иных выводит из себя разговор о проклятой бедности, но кому можно поставить ее в вину, кроме того, кто ее скрывает? Ты отнимешь предмет для насмешки у дерзких на язык и слишком язвительных острословов, если, не дожидаясь их, сам над собой посмеешься. Ватиний, человек, рожденный словно нарочно для возбуждения смеха и ненависти, был, как передают, отменно забавный и язвительный шут. Он вечно сам смеялся над своими кривыми ногами и короткой шеей, избегая тем самым острого языка своих врагов, которых у него было больше, чем болезней, и в первую очередь, конечно, цицерона. Но если на это был способен человек, разучившийся стыдиться, чей рот затвердел, изрыгая бесконечные потоки брани, то почему бы не суметь этого и тому, кто уже достиг кое-чего в изучении свободных наук и в попечении о мудрости?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 Примечание. Хрисип, сын Аполония из сол киликийских. философ-стоек, преемник Лианфа во главе школы. Когда другой назвал его холощенным морским бараном. Некое морское чудовище, замечательное особо отталкивающим видом и называемое бараном. Единственный раз упоминается в естественной истории Плиния. Публий Авидий Назон. Сорок третьего года до нашей эры по 18 й год нашей эры известный римский поэт Гней Домиций Корбулон, выдающийся римский полководец, прославившийся победами над германцами и парфянами при Клавдии и Нероне. Говорят, что Гай Цезарь отличался, помимо прочих немалочисленных своих пороков, каким-то удивительным сладострастием в оскорблениях. Ему непременно нужно было на всякого повесить какой-нибудь обидный ярлык, при том, что сам он представлял собой благодатнейший материал для насмешек. Омерзительная бледность, выдающая безумие. Дикие взгляды глубоко спрятанных под старческим лбом глаз. Неправильной формы безобразная лысая голова с торчащими там и сям жалкими волосенками, Прибав к этому шею заросшую толстенной щетиной, тонюсенькие ножки и чудовищно громадные ступни. Насмешки оскорбления, которые он отпускал в адрес своих родителей и предков, я мог бы перечислять без конца. Он оскорблял все сословия без разбора, но я остановлюсь сейчас лишь на тех случаях, которые впоследствии привели его к гибели. Среди ближайших его друзей был Валерий Азиатик. Муж отважный и гордый, от которого едва ли можно было ожидать терпеливого и спокойного отношения к оскорблениям. И вот на Перу, при большом скоплении народа, Гай Цезарь начинает пенять ему самым громким голосом, что жена его не хороша в постели. «Благие боги, это мужа-то такое выслушивать, это принцепсу-то такое знать». Это до чего же должен дойти разврат, чтобы принцепс рассказывал о своем прелюбодеянии и о своей неудовлетворенности Кому? Самому мужу? Да ведь не просто мужу, а консуляру. И не просто консуляру, а лучшему другу. Иначе вышло с Хереей, военным трибуном. У него был тоненький нежный голос, не соответствовавший его руке и способный внушить подозрение всякому, кто не знал его в деле. Когда он спрашивал Гая, какой назначить пароль, тот всегда называл ему то Венеру, то Приапа, всякий раз на новый лад, издеваясь над воином, как над распутником. Сам он при этом обычно так и сиял, весь покрытый золотом, обутый в сандалии. Так он заставил Херею взяться за оружие, чтобы не просить больше пароля. Херея первым из заговорщиков нанес удар, сразу перерубив шею. За ним тотчас посыпалось множество ударов мечей, мстивших за личные и общие обиды. Однако первым был муж, который менее всех таковым казался — женственный Хирея. При этом тот же Гай принимал за оскорбление любой пустяк, как это чаще всего и бывает. Чем больше человек склонен обижать других, тем хуже он сам переносит обиды. Так он впал в ярость, когда Герений Макр, здороваясь, назвал его Гаем и наказал Примпелярия, назвавшего его Калигулой. Он ведь родился в лагере и рос среди легионов, так что солдаты звали его обычно Калигулой, ибо он не сумел стать им ближе под каким-нибудь другим именем. Однако, став взрослым и возвысившись до Катурнов, он стал, видимо, считать Калигулу позорной и бранной кличкой. И вот что, кстати, может послужить нам утешением. Если мы будем снисходительны и не станем мстить, то все равно найдется кто-нибудь, кто накажет нашего высокомерного, наглого и насмешливого обидчика, ибо это пороки такого свойства, что никогда не могут ограничиться одним человеком и одним оскорблением. Обратимся, однако, к тем, чье превосходное терпение должно служить нам образцом. Сократ совершенно добродушно принимал все остроты на свой счет в комедиях, которые публиковались и представлялись зрителям в театре. Слушая их, он смеялся не меньше, чем когда жена Ксантипа обливала его помоями. Антисфена укоряли происхождением, мол, мать его — варварка из Фракии. Он же отвечал, что и у богов мать с Иды. Примечание Гай Юлий Цезарь Германик, по прозвищу Калигула, римский император с 37 по 41 года. Дед сын Валерий Азиатик, близкий друг Калигулы, выходец из Норбонской Галлии, Хомоновус в Риме. Оскорбленный Калигулой, стал главным зачинщиком его убийства. Смотрите о нем Тацита, Аналы. Весь покрытый золотом, обутый в сандалии. сандалии, греческая мода, мало принятая в Риме. Калигула вообще был склонен к эксцентричным нарядам. Смотрите у Светония Калигула. Примипелярий, буквально первое копье. Командир первого манипула триариев, позже командир первой когорты легиона правофланговый. Он ведь родился в лагере и рос среди легионов, так что солдаты звали его обычно Калигулой. Сын популярнейшего римского полководца-германика, Калигула ребёнком рос при отце в армии. Свое прозвище он получил от солдат. Калига – солдатский сапог, Калигула, ласково сапожок. Однако, став взрослым и возвысившись до Катурнов, Санека иронизирует, ибо для него солдатские сапоги – обувь доблестного мужа, а Катурны – наоборот. Катурны – обувь греческих трагических актеров. «Мягкие сапоги» на очень высокой подошве, которая во времена империи иногда напоминала ходули, над чем смеялись современные авторы – Лукиан, Филострат и другие. Следует принять во внимание, что слово «грек» для ревнителя римской доблести было ругательным, синонимом изнеженного развратника, а профессия актера считалась самой позорной. Так что консервативный римский всадник, которого Нерон заставил выступить на сцене, не вынеся позора, покончил с собой. Он же отвечал, что и у богов мать с Иды. Антисфен – философ, ученик Сократа, основатель школы киников. Мать богов, Рея или Кибела, супруга Крона, по преданию родилась на горе Иде в Малой Азии, недалеко от Трои, а значит, по афинским понятиям, должна считаться варваркой. Не надо вмешиваться в ссоры и драки. Надо подальше уносить ноги и не обращать внимания, когда их затевают люди неразумные. Пусть чернь воздает нам почести или поносит. Нам должно быть безразлично. Не следует ни огорчаться первому, ни радоваться второму. В противном случае, опасаясь оскорблений или обидевшись, мы забросим необходимые общественные и частные обязанности и по-женски заботясь лишь о том, как бы не услышать чего-либо неприятного, Упустим многое благодетельное. Иногда, обидевшись на кого-то из власть имущих, мы скрываем наш гнев, подчеркнуто вольным и независимым обращением. Но мы ошибаемся. Свобода не в том, чтобы никогда не становиться жертвой обиды или насмешки. Свобода в том, чтобы поднять свой дух на недосягаемую для любых обид высоту. Чтобы сделать самого себя единственным источником всех своих радостей. а всё внешнее удалить от себя. В противном случае жизнь наша пройдет в беспрерывном беспокойстве, и мы станем дрожать от страха перед любым насмешливым языком. Нет человека, не способного оскорбить. Кого же тогда можно не бояться? Дабы защитить себя, мудрец и тот, кто пока лишь стремится к мудрости, будут прибегать к разным средствам. Тому, кто еще не достиг совершенства и продолжает ориентироваться на общественное суждение, следует помнить, что они обречены жить среди сплошных обид и оскорблений. Всякое зло переносится легче, если его предвидели заранее. Чем более высокое положение занимает человек, будь то происхождение, добрая слава или наследственное имение, тем мужественнее он должен себя вести, Пусть помнит, что высокое воинское звание обязывает стоять в первом ряду. Пусть переносят оскорбления, бранные слова, позор и прочее бесчестие, как боевой клич неприятеля, как пущенные издалека стрелы и камни, свистящие возле шлема, не причиняя вреда. На обиды же пусть смотрит, как на раны, ломающие его оружие и пронзающие грудь, но не позволяющие не только отступить ни на шаг, но хотя бы поколебаться. Даже если враг нажимает и теснит тебя со всех сторон, отходить позорно. Сохраняй назначенное тебе природой место. Ты спросишь, что это за место? Место мужа. У мудреца род защиты совсем иной, даже, пожалуй, противоположной. Ведь вы в разгаре боя, а он давно одержал победу. Не сопротивляйтесь же собственному благу. Питайте в душах ваших надежду добраться до истины. Воспринимайте благотворные поучения с охотой и помогайте им собственным убеждением и молитвой. Государство рода человеческого стоит благодаря тому, что есть нечто непобедимое. Есть некто, перед кем фортуна бессильна.